Суета-сует. Лондон отнесся к декларации Елизаветы с высокомерием бесподобным. Этот важный документ был возвращен обратно с такими словами. «Коли договор единожды уже ратифицирован императрицей, то он не нуждается в довесках дополнительных соображений». Елизавета обозлилась, стряхнула лень, сидела на всех конференциях, больше слушая, читала все написанное мелким и крупным шрифтом она воодушевилась на протоколах все чаще появлялась ее резолюция быть посему и таким образом конференция обретала законодательные права как и сенат императрицу подстегивала и чисто женское уязвленное самолюбие этот наглый затворник из сансуси сочинял на нее неприличные эпиграммы, в которых и последнего фаворита Шувалова не пощадил. Елизавета не знала, что эти пасквили на нее сочинял саксонский канцлер Брюль, выдавая их за Фридриховы. Сам же Фридрих писал эпиграммы только на маркизу Помпадур и даже не скрывал своего авторства. Совсем неожиданно в конференции раздался протест против войны. Великий князь Петр Федорович, всегда готовый угодить Фридриху, стал ратовать против союза с Францией. Державная тетка резко осадила его на полуслове «Сядь не болтай, чадушка! Все вершится, как Божьей воле угодно, и тебе ли перечить нам в делах столь важных?» «А тогда, — ответил племянник, кривя губы, обезображенные оспой, — мне здесь нечего делать, я могу и уйти». «Окажи милость», — сказала Елизавета, — «освободи нас». В злости балбес примчался в Орониенбаум и тут же в письме к Фридриху изложил все планы России и все свои обиды на тетку. Явная подготовка России к войне вызвала панику даже не в сан нет. В ужас пришла союзная вена. Граф Эстергази был растерян. Он никак не ожидал от русских такого воинственного пыла. Рвение России как можно скорее разделаться с Фридрихом совсем не входило в расчеты австрийской дипломатии. Сначала, еще до боевых действий, Мария Терезия желала поспекулировать между Петербургом и Версалем, дабы обогатить Венскую казну, а потом уж воевать. А пока Эстергази должен был одергивать Елизавету, чтобы Фридриха она не дразнила. Венский канцлер Кауниц слезно заклинал Елизавету в письмах «Ради Бога, не вздумайте тревожить Фридриха». Бестужев Рюмин, тем временем подхваченный новым быстрым течением, плыл по реке, для него еще неведомой но упорно цеплялся за старые коряги. «Лучше потонуть богатым, нежели в бедности», — говорил он. Вильямс был поражен алчностью этого человека, тем более, что нахлебников у короля Англии заметно прибавилось. Великая княгиня Екатерина Алексеевна оказалась ужасной мотовкой и тоже обходилась англичанам в копеечку. Без тужего Рюмину Вильямс сказал честно, «Дорогой друг, парламент моего короля согласен платить вам пожизненный пенсион при одном условии. Если вам удастся вернуть политику России...» в ее прежнее традиционное русло. А что мог поделать сейчас канцлер? Да ничего, ибо Россия уже развернула штыки на Пруссию. И тогда старый хапуга, словно избалованный кот, вдруг переменивший хозяина, стал тереться вокруг графа Эстергази. без Бестужев только что не мурлыкал, но по его изогнутой спине было видно, чего он добивается от австрияков. И просил ты канцлер на этот раз сущую ерунду, всего 12 тысяч в червонцах, золотом, конечно. Дали? Нет, не дали. Дуглас таился по особнякам русской знати. Шереметьевы, чернышовы Шуваловы, Бутурлины, Нарышкины — все приглашали его за стол, но место за столом отводили далеко не первые. Дуглас, человек без чина, не знал, за кого себя выдавать — А вельможи не знали, за кого его принимать. На всякий случай ешь, пей и отвечай, коль тебя спросят. Зато никого не принимали так хорошо, как Понятовского. Секретарь Вильямса быстро освоился со своим положением, а любовь Екатерины придавала ему особую привлекательность в глазах общества. Об этой любви уже знали даже в Берлине. Однако Понятовский очень не нравился императрице Елизавете, которая называла его не иначе, как «партизан». Очевидно, за лихие набеги на Орениенбаум. Шувалову она сказала, «Странных англичан находит для себя Вильямс, а матка его из черторышских тоже, видать, хороша курвище. Нечто моя невестка из русских никого не могла выбрать. Погляди-ка, как резво пляшет князь капчуков Разве ж плохо». Ай да князь! Екатерина же в это время переживала пору страстной любви, какой не знала раньше. В ослеплении своем ничего не желала видеть, кроме красивого поляка. О, пусть попробуют отнять у нее эту любовь. Гнев будет страшен, непоправим. Узы этой любви держались в руках британской политики, шагавшей по Европе в обнимку с планами Пруссии. Отсюда был один шаг до предательства, и Вильямс терпеливо выжидал, когда этот шаг будет сделан. Он был практик и держал любовь Екатерины на своей ладони, словно взвешивая ее. Однако хитрый Вильямс видел в ней только женщину. Он проморгал в Екатерине политика. Вильямс поначалу не подозревал, что любовь совсем не главная в жизни великой княгини. Даже среди безумств любви Екатерина оставалась твердой и последовательной. Она всегда знала, что ей нужно, в этом была ее сила. Ох, как умела рисковать эта женщина! На очередном маскараде при дворе, когда Вильямс устало уединился от танцующих, прямо в ухо ему прозвучал чей-то приглушенный шепот. «Помогите мне занять русский престол, и я вас утешу!» Посол вздрогнул. Перед ним стоял Орликин в пестром домино. В прорези маски сверкали жадные молодые глаза. Глаза Екатерины. «Вы слышали, посол? Я сказала, что вас утешу». «Вы слишком откровенны», — отвечал Вильямс. «А на каждом моем ухе, словно серьги, болтаются шпионы-императрицы». В испуге он бежал с куртагом Но едва вернулся в посольство как Лев Нарышкин передал ему записочку от великой княгини, вернее, план государственного переворота, едва только Елизавету постигнет очередной приступ болезни. Вильямс понял, что у Екатерины все уже готово. Она подсчитывала, сколько нужно солдат, какая сигнализация, кого сразу арестовать, когда и где принимать присягу как друг, заканчивала Екатерина, исправьте и предпишите мне то, чего недостает в моих соображениях. Вильямс даже не знал, что тут можно исправить или дополнить. Это уже заговор, настоящий заговор, и не принять в нем участие было бы для посла Англии большой ошибкой. Громадный корабль России еще можно развернуть на старый курс, только сменить капитана. И тут... Появилась в небе комета. Ее давно ждали, о ней писали в газетах ученые, она волновала умы и сильно действовала на суеверие Елизаветы Петровны. «Быть беде! Быть, быть, охала императрица! Комета — смерть моя! Господи, неужели к себе меня отзываешь?» Здоровье ее действительно пошатнулось, и Вильямс поспешил обрадовать Екатерину. «У кого вода поднялась в нижнюю часть живота, тот уже человек обреченный. Ваши шансы растут». Английское золото теперь звенящим потоком ринулось в покое великой княгини. Екатерина играла, как загулявший поручик гвардии, получивший сказочное наследство. Ела в торопях, не досыпала. Даже любовные цидулки и те писала на карточных рубашках. Долги лиходейки быстро росли, но денег все равно не хватало. «Мне уже неудобно обращаться к вам», — говорила Екатерина Вильямсу, но все же обращалась. Издалека, через шпионов, Фридрих пристально следил за событиями при молодом дворе. Вильямс действовал по указке короля, завершая отрыв молодых от двора Елизаветы. Теперь Екатерина заодно с мужем должна была служить Фридриху. И в этот момент у неё рвавшийся к русскому престолу, Вдруг появился враг. Враг ее любви. Шевалье де Яон прибыл морем в Петербург, и Екатерина при встрече с ним говорила о лошадях. Она знала лошадей и любила их. Под конец она воскликнула, «Нет ни одной женщины в мире смелее меня. Я вся полна необузданной отваги». Вот что записал в этот день де Яон в своем альбоме. У нее блестящие глаза глаза дикого животного, лоб высокий, и, если не ошибаюсь, на нем начертано долгое и страшное будущее. Она приветлива, но когда подходит ко мне, я в безотчетном движении отступаю назад. Она наводит на меня страх». Екатерина же в этот день никаких записей не делала, вернулась к себе радостно взволнованная. «Сегодня императрица опять не вышла к столу, ей плохо» а комета летит и летит по небу.